В осуществлении его дипломатических планов пресса всегда выполняла отведенную ей роль. Через ее посредство он предостерегал или разоблачал, приковывал внимание или, наоборот, отвлекал его. Наиболее ответственные статьи писались под его диктовку. Известны случаи, когда статьи, поступавшие в редакции газет, сопровождались указанием, что они должны быть помещены без всяких изменений, как документы государственного значения. Находясь в отставке, Бисмарк не отказался от того орудия, которым в его руках являлась пресса. И тогда он выступал как политик и дипломат. Его главные удары были направлены против нового курса внешней политики Германии, курса на сближение с Англией, в ущерб отношениям с Россией. На основании всего исторического прошлого и своего собственного большого политического опыта он предостерегал от этого пути. Вопрос об отношениях между Пруссией, Германией и Россией он всегда придавал огромное значение. Своим большим умом и политической проницательностью Бисмарк уже очень рано постиг, какую роль играет Россия на международной арене. Как политик и дипломат, поставивший перед собой определенную цель, он понял также, что Пруссия никогда не сможет разрешить задачу воссоединения Германии, не сможет стать крупной европейской державой, если не добьется благоприятного к себе отношения со стороны своей великой восточной соседки. Подлинное понимание роли России и задач всемерного укрепления отношений с нею пришло вместе с окончательным формированием его взглядов на пути воссоединения Германии. Это было в годы Крымской войны. Англо-французская коалиция совместно с Турцией и Сардинией вела войну против России. «Сардинское королевство – ядро будущего итальянского государства». Она стремилась привлечь на свою сторону и Австрию. Возможности для этого были. Еще в 1849 году, вскоре после того, как царские войска под командованием Паскевича, придя на помощь Габсбургской монархии, задушили Венгерскую революцию, австрийский канцлер Шварценберг бросил свою знаменитую фразу «Мы удивим Европу своей неблагодарностью». Эти слова были произнесены – в ответ на опасения, не вынуждена ли будет Австрия превратиться в вассала царской России. Теперь, в период Крымской войны, Австрия имела возможность продемонстрировать неблагодарность. Нацеливаясь на придунайские княжества, она готова была выступить на стороне англо-французской коалиции против России. В таких условиях позиция Пруссии приобрела неожиданно большое значение. Опираясь в Пруссии на либерально-буржуазные элементы и придворную группу, возглавляемую принцессой Прусской, Англия стремилась привлечь Пруссию на свою сторону. Она соблазняла ее компенсациями в виде Прибалтики и русской части Польши. В противном случае она угрожала Пруссии блокадой. В конце концов, Пруссия согласилась подписать с Австрией конвенцию, направленную против России. Она обязалась выставить на своей восточной границе довольно значительную по тому времени армию. Война между Россией, с одной стороны Австрией и Пруссией, с другой стороны все же не вспыхнула. Царское правительство, стремясь избежать войны, вывело свои войска из Молдавы в Алахию. Какова была в этой обстановке позиция Бисмарка? Воспоминания о недавней роли русской политики в Ольмюцком соглашении могли скорее восстановить Бисмарка против России. И все же Бисмарк протестовал против западнического курса прусской политики. Он противился английским планам расчленения России, которые должны были быть осуществлены с участием Пруссии. Тут сказалось то, что было присуще Бисмарку и в его последующей деятельности. Голый политический расчет, сообразный с интересами Пруссии, так как он их понимал. «Самое опасное для дипломата, — говорил он впоследствии, — это иметь иллюзии.